Глава 21. Сибирь. Лагерь. 1938 год. Туз сидел на нарах и жевал пайку хлеба, любезно предоставленную ему новичком. Вот уже неделю он, исполняя просьбу НКВД, всячески издевался над Михаилом Андреевичем, провоцируя скандалы во время работы, прогулок и на пути в столовую. Во время первого столкновения политически попробовал постоять за себя, Однако это ему не удалось. Глухарь уже забыл причину, по которой ни с того ни с сего привязался к Шаткину, а тот, попытавшись дать отпор, был сбит с ног свиты туза. Уголовники накинулись на беднягу и непременно забили бы его до смерти. Организовавший все это туз, вовремя остановил приятелей. Приказа о лишении жизни он не получал. К тому же из мертвеца не выудишь никакой информации. После первой драки Михаилу Андреевичу сделалось так плохо, что сам начальник лагеря провел его в санчасть, где тюремный врач, тоже из политических, велел ему полежать не менее двух дней. В тот же день глухаря навестил Кононенко. «Идиот! Если он сдохнет, не открыв тайны, я тебя сгною! Что больше такого не было!» Слово «тайна» почему-то крепко засело в мозгу уголовника. Чутье охотника подсказала. она не имеет ничего общего с заговорами. Здесь нечто большее, возможно, при удачном раскладе найдется, чем поживиться и ему. Вот почему сейчас вор в законе жевал хлеб и напряженно думал, как поступить дальше, чтобы первым узнать то, что хочет знать НКВД. Немного проразмыслив, он решил продолжать истязание. Интересно, «Как он поведет себя? Сколько выдержит?» – подумал уголовник. Он не предполагал, что такие же вопросы задает себе и Михаил Андреевич, ощупывая спрятанный под матрасом твердый предмет – заточку, вымененную у зека на порцию рыбной бурды. Он твердо решил, как только станет моготу терпеть физическую боль, он покончит с собой. Но прежде надо было переговорить с женой или написать ей письмо. Михаил не хотел уходить из жизни, не сообщив ей нечто важное. Когда конвойный повел его к приехавшему следователю, бывший проновец даже обрадовался. Может быть, увидев, как ему трудно, сотрудник НКВД сделает, наконец, вывод. Ни о каком золоте Шаттин и ведать не ведает. Однако прибывший по его душу Викторов не думал сдавать позиции. С удовлетворением, оглядев заключенного с головы до ног, Он усмехнулся. «Продолжаете упорствовать?» Не дожидаясь разрешения, Михаил Андреевич устало опустился на табурет. «Если вы о том же, товарищ следователь, мы зря потеряем время. Насколько я знаю, из Севастополя путь не близкий. Анатолий еле сдержался, чтобы не ударить этого упрямца. Блеск золота ослеплял. «Мне больно смотреть». «Как вы калечите свою судьбу и судьбу своих родных?» Шаткин встрепенулся. «Что с моей семьей?» Следователь скорчил гримасу. «Вспомнил все-таки. Я скажу тебе одно. И мне слаще твоего». В отчаянии Михаил Андреевич закрыл лицо ладонями. «Вы преступник». Это восклицание не вызвало никаких эмоций. «Зря упорствуешь», – мягко заметил следователь. А ведь одно твое слово помогло бы сразу нескольким людям. Заключенный впился в него глазами. «Устройте мне свидание с женой!» Викторов кивнул. «В обмен на нужные сведения. Но я ничего не знаю». «На нет и суда нет». Анатолий отвернулся к стене. «Но все же я скажу еще кое-что. Глухарь не зря прицепился к тебе. Он не успокоится, пока не доведет тебя до состояния» когда ты будешь молить о смерти. Такие же уголовники в сласте поиздеваются над твоей женой. Но, станешь говорить. Я предлагаю тебе реальный выход из положения. Михаил Андреевич ничего не ответил. Он, как ему показалось, тоже нашел способ избавиться от мучений. Отведите его назад, крикнул Викторов в конвойному. Тот послушно исполнил приказ. Очутившись в камере, Михаил Андреевич забрался на жесткие нары и, достав из матраса заточку, вонзил ее себе в грудь. «Если не будет сделана операция, он вряд ли выживет», говорил тюремный врач Бледному Викторову и начальнику лагеря Бекасову. «Мне кажется, у него пробито легкая. Без хирургического вмешательства остановить кровотечение невозможно. Он в состоянии говорить?» спросил следователь. Врач строго посмотрел на него. Он умирает, если у вас вызывает сострадание это слово. И все же я попытаюсь побеседовать с ним. Оттолкнув доктора, Анатолий прошел в изолятор. Бледное, без кровинки, лицо Шаткина испугало его. Михаил Андреевич! Заключенный с трудом разомкнул фиолетовые губы. Мне нужно увидеть жену. Внезапная догадка озарила Викторова. Она недалеко отсюда. Он дотронулся до прозрачной руки с выступающими венами. Думаю, уже сегодня вы сможете поговорить. Ресницы Шатина дрогнули. Спасибо. Когда Викторов вышел из изолятора, врач бросился к нему. Как больной? До вечера доживет, успокоил его Викторов. Я вам обещаю. Сказав это, он повернулся к начальнику лагеря. Пойдемте, мне нужно вам кое-что сказать и, взяв его под руку, что-то зашептал ему на ухо. Бекасов замахал руками. «Но я еще никогда не слышал о таком. Думаю, это невозможно». Следователь скривил тонкие губы. «Невозможно найти машину, чтобы привести его супругу из соседнего лагеря?» Начальник огляделся по сторонам, как бы убеждаясь, что их никто не слышит. «Машина не проблема», — пояснил он. «Дело в другом». Никто ее не отпустит, а нам влетит за такую просьбу. Я все беру на себя. Анатолий похлопал его по плечу. В случае чего, я отвечаю. Написать расписку? Бекасов смущенно кашлянул. Я верю, но... Этот заключенный располагает сведениями, представляющими большую ценность для НКВД. Перебил его чекист. Нам он говорить о них не хочет. Однако его распирает от желания поделиться с женой. Именно из этих соображений я разрешаю им свидание. Бекасов кивнул. Пусть так, но такого еще не было. Значит, будет. А если узнают? Гость презрительно скривился. Кто об этом скажет? Вы? Подумайте о последствиях. Больше Бекасов не спорил. За считанные секунды он отыскал машину и старенький грузовик, буксуя в залежах грязи и мокрого снега, Понесся в соседний лагерь, находящийся в 50 километрах. «Только бы все получилось», — молился про себя Викторов. «Пусть он не умрет раньше времени». Начальник соседнего лагеря Севастьянов молча выслушал необычную просьбу. «Вообще-то я такого никогда не делал», — пробормотал он. Следователь НКВД твердо взглянул на него. «Вам нечего беспокоиться. Все под мою ответственность». «Нам позарез нужны сведения, которые может сообщить заключенный своей жене». «Приведите Шаткину», — распорядился Севастьянов. Когда Марии и не объяснили ситуацию, она в отчаянии закрыла лицо руками. «Некогда!» — Викторов схватил ее за локоть. «Если вы хотите застать его в живых...» Она с ненавистью посмотрела на того, кто разрушил ее покой. «Это все вы!» Мужчина мягко улыбнулся. Это все его упрямство. Накинув старенький полушубок, она села в машину, бросив следователю. «Держитесь от меня подальше!» «Как скажете!» Старенький грузовик, преодолев расстояние на всех парах, через час уже стоял у ворот. Навстречу Викторову вышел доктор. «Он еще жив, но очень плох!» Шаткина сжала побелевшие губы. «Вам надо поторопиться!» Врач тихонько подтолкнул ее в спину. «Ваш муж умирает. Пойдемте к нему. Дорога каждая минута». Мария Ильинична прибавила шаг. Викторов направился следом. Перед дверью изолятора женщина остановилась. «Я запрещаю вам ходить сюда». Анатолий рассмеялся. «Но без меня туда не войдете и вы. Таков закон, голубушка». Бросив на него полный ненависти взгляд, Она открыла дверь. При высохшего старика, который когда-то был сильным, цветущим мужчиной, носил ее на руках и строил планы на будущее, Мария Ильинишна опустилась на колени и зарыдала. Подошедший доктор поднял ее. «Соберите все свое мужество», — шепнул он, — «и ему сразу станет лучше, иначе он будет страдать от того, что страдаете вы». Женщина послушно вытерла слезы и подошла к кровати. «Любимый, ты слышишь меня?» Выцветшие редкие ресницы шевельнулись. Желтоватые веки дрогнули. «Маша, это ты? Я, дорогой, я?» Его руки беспокойно задвигались по одеялу. Она накрыла шершавую ладонь мужа своей. «Я должен тебе кое-что сказать. Я слушаю тебя». Из исхудалой груди вырвался тяжкий вздох. «Как девочки». Женщина быстро ответила. С ними все в порядке. А ты? Ты как? Она покраснела. Меня скоро отпустят, так говорит следователь, умирающий сглотнул слюну. Тогда слушай меня. Знаешь, они правы. Я не все рассказывал о черном принце. В нашей квартире тайник. В кошельке найдешь все нужные пояснения. Нужно собрать ключ который открыл бы сейф с ящиком. Части ключа у трех моих товарищей. Разыщи их. Мария Ильинична оглянулась на Викторова. Затаив дыхание, тот ловил каждое слово. Ты все поняла? Шаткина не поняла ничего, однако выбор, сделанный ею, заставила сказать. Конечно, ты только не волнуйся. Мы еще погуляем на свадьбе наших девочек. На шашавых губах показалась улыбка. «Пожелаем счастья. Скажи, папа их очень любил. Видишь, какая непредсказуемая штука. Жизнь». Он вдруг икнул и приживисто задышал. Уголки рта окрасились в красный цвет. Тоненькая струйка крови побежала по подбородку. Длинные тонкие пальцы заскребли по одеялу. «Агонизирует!» — равнодушно сказал Викторов. Услышав это, женщина упала на пол, забившись в истерике. «Уведи ее!» — бросил Анатолий врачу. «Через минуту мы выезжаем!» Доктор бережно поднял Марию Ильиничну. «Пойдемте со мной. Принести вам воды». Обезумевшая от горя Шаткина плохо понимала, что происходит. Закрыв за ними дверь, Викторов приблизил к умирающему лицу. «Я выполнил твою просьбу», – прошептал он. «Теперь дело за тобой. У каких друзей находятся части ключа?» Он постоял, согнувшись несколько минут, не желая верить, что Шаткин его уже не слышит. Потом, сплюнув на пол, быстро вышел из изолятора. Следователь не заметил, как из-под кровати, довольно улыбаясь, выпал стуз, дежуривший сегодня по санчасти. «Итак, что мы имеем?» Викторов неторопливо изложил Каноненко рассказ умирающего. «Во-первых, подтверждение тому, что золото действительно существует. Во-вторых, теперь мы знаем, что в квартире Шаткина есть тайник, в котором спрятаны важные документы, указывающие местоположение сокровищ. Я считаю, нам с тобой здесь больше делать нечего. Завтра же выезжаем в Севастополь. А теперь отправляйся спать. Я тоже прикорну». Ночью следователь разбудил сигнал тревоги. На ходу, натягивая полушубок, он выбежал в коридор. «Что случилось?» «Побег у нас, товарищ следователь», — объяснил ему запыхавшийся офицер. «Сбежал один уголовник». «Кто?» — процедил Викторов сквозь зубы. «Федор Глухарь, покличьте Туз». Нехорошее предчувствие охватило Анатолия. «Как так получилось? Будем разбираться». «Обо всех результатах поисков информировать меня?» «Что-то подсказывало ему, что Туз еще наделает дел. Слушаюсь». Федора глухаря искали всю ночь, однако заключенный словно провалился сквозь землю. Утром, в спешке позавтраков, Викторов и Каноненко выехали в Севастополь. «Так в квартире Шаткиных пока никто не живет?» поинтересовался Иван, когда они с Викторовым подходили к двухэтажному небольшому особняку. Анатолий посмотрел на заклеенные газетой окна. «Насколько я знаю, нет. И никто сюда не заходил? Ну почему же?» Усмехнулся следователь. «Заходили наши с тобой товарищи. Однако они не собирались искать то, что будем искать мы». Иван кивнул. «Я не видел, чтобы вы брали ключи». Викторов, лукаво улыбаясь, достал из кармана связку. «В мастерской у меня сидит свой человек» пояснил он. «Когда я не могу избавиться от мысли, что еще вернусь в какую-нибудь квартирку, я делаю дубликат. Как видишь, иногда он мне пригождается». Каноненко посмотрел на старшего товарища. «И вы не боитесь, что мастер когда-нибудь сдаст вас?» Анатолий расхохотался. «С моей должностью, милый, я никого и ничего не боюсь». Ловким движением он открыл дверь. «Проходи, не стесняйся!» Иван смущенно топтался в прихожей. «А вдруг сюда придут?» Следователь презрительно усмехнулся. «А ты, оказывается, трус? Кто сюда придет? Наши люди? Неужели мы не найдем, что им ответить? И не переминайся с ноги на ногу! Чем скорее мы приступим к поискам, тем меньше вероятности, что нам помешают!» Парень, признав его правоту, стащил себя сапоги. «Правильно», — одобрительно заметил Викторов. «Мы не должны наследить. Мало ли что. Итак, ищем тайники и кошельки». В двухкомнатной ведомственной квартире было мало мебели. В гостиной стоял старый диван, стол с поцарапанной полировкой, кресло, в котором глава семьи любил пить чай, и стулья с высокими спинками. В кабинете бывшего хозяина Кроме кушетки, табурета и письменного стола ничего не было. «Прямо-таки спартанская обстановка!» — усмехнулся следователь НКВД. «Тем лучше! Значит, мы быстрее найдем тайник!» Отогнув ковер, он принялся исследовать пол. Иван тем временем изучал содержимое ящиков. Через полчаса, основательно взмокнув, Викторов крикнул приятелю. «Нашел что-нибудь!» Тот заглянул в гостиную. «Тут куча старых кошельков, но все пустые и распоротые. В кладовке смотрел? Не успел!» Следователь толкнул ногой деревянную дверь. В маленьком сыром помещении царил хаос. Старые платья, брюки и халаты были небрежно свалены в кучу. От стен местами отвалилась побелка, причем явно с чьей-то помощью. Маленькие стеллажи для вещей... Кто-то искромсал ножом. Кононенко присвистнул. «Кажется, нас опередили. Несомненно, кто-то уже побывал здесь». Викторов снял с торчащего в стенке большого ржавого гвоздя кусочек серой ткани. Клочок из арестантского тулупа. «Кажется, я знаю, кто это». Иван с интересом посмотрел на него. «Но кроме нас глухарь, сволочь». Викторов перебил коллегу. Кипят негодования. Зря мы с тобой делали на него ставку. Этот уголовник довел Шаткина до самоубийства, но перед этим ему как-то удалось вытянуть из него сведения о золоте. Теперь бандит будет ставить нам палки в колеса». кононенко почувствовал, как дрожат пальцы. «Как вы думаете, ему удалось отыскать тайник?» Викторов пожал плечами. «Если и удалось, мы постараемся его опередить. Туз темный человек» и вообще ничего не знает об экспедиции. Ему никогда не отыскать тех людей, которые хранят части ключа от сейфа с сокровищами». Иван взял кошелек и стал вертеть его в руках. «А как их отыщем мы?» Следователь усмехнулся. «Предоставь это дело мне».